Глава 10. Нездоровая конетель вдруг начала твориться. В общем, я уже на подходе почувствовал неладное. Сразу с порога приступил к рассказу Леший. Народу никого и главное запах, как от проводки сгоревшей, там на всю округу фонила. Ну а когда дырки от пуль по стенам заметил, сразу всё понял. Мы в бункеру забежали, продолжил за него Воль. Лифт внизу валяется, в мясо весь, и шахта чёрная. Она же там за дымоход работала. Мы на лестницу. Снова перехватила эстафету Леший. Там всё в глине, конечно, но пройти-то можно. Внутри аж дышать тяжело стало. Воняща такая, что глаза режет, и главное никого. Да и вообще ощущение такое, что там всё вначале вынесли, прежде чем заполить. Опять продолжил Воль. Мы думали, может, стволы остались. Нет, пусто. Кто-то очень тщательно там прошёлся, каждую комнату обшарил, остатки, видимо, спалили. Ты сказал, яма перед бункером большая. Намекнул я на ещё одну деталь. Есть вероятность, что они сами ушли. Сомневаюсь, босс. Потупил взор Леший. Не похоже там на мирный исход. Я не меньше твоего хотел бы, чтобы это было так. Но там стреляли, следы от гранат в проходе. С ямой что? повторил я вопрос. Ну, яма, да, была, следы от колёс, почесал переносицу тот. Но они бы не успели технику на ход поставить. Там времени вряд ли откопать хватило, а ещё всё вычистить нужно. Крен его знает, куда там это дерьмо попасть успело. Следы говоришь? задумался я. «И в какую сторону они вели?» «Да мы что-то как-то...» Отвел взгляд в сторону Вол. «Шеф, да мы же сразу сюда бегом!» Так же смущенно добавил Леший. «Запах, значит, стоял», — пробормотал я. «Да не то чтобы запах, прям вонища!» Закивал Вол. «А следов много, не только от наших машин. Вот их как раз могли на буксир взять». Но всё откопать не успели, максимум пару, не больше. Это золото, сделал я выводы. Вряд ли у кого-нибудь ещё в данный момент есть подобные ресурсы. Да и знать нужно, что в том месте бункер находится, притом наверняка. Возможно, наконец вставил своё слово Толя. Но если у неё всё именно так, как ты говоришь, ей скорее всего насрать на тебя и нас вместе взятых. ты её не знаешь. Глеб Николаевич, остудите голову, перешёл на официальный тон Толя. Это не она, готов поспорить на всё что угодно. Тогда кто? Задал я вопрос, на который мы собственно и пытались найти ответ. А вот это придётся выяснить, пожал плечами он. Но на месте Золотова я бы занимался более амбициозными проектами. Чем гоняться за каким-то пацаном, который мог даже не выжить? Я не Я знаю, кто вы, снова перебил меня тот. Но поставьте себя на её место. У вас под боком есть всё, чтобы захватить мир: войска, техника, наверняка даже современное на тот момент вооружение. Неужели вы стали бы гоняться за призраком? К тому же, вы ей сейчас не угроза, и не нужно оспаривать этот факт. потому как и без моего сами все понимаете. Все замолчали, в том числе и я. Если рассудить здраво и действительно отбросить все эмоции, то ли оправ на сто, нет, даже двести процентов. Будь у меня под руками все то, что имеет Золотова, я бы точно не стал заниматься поиском гипотетически мертвого пацана. Даже тогда, когда все еще только начиналось, ей было на меня плевать. Да, она использовала меня в своих целях, устранила конкурентов, а затем выбросила, как отработавшую свою ненужную вещь, как туалетную бумагу. Именно этот факт меня и бесит. Но то лиш амбиции, жажда мести и желание доказать, что я не мусор. А что касается Золотовой, то она, скорее всего, уже вовсю занимается более глобальными вопросами. Понятия не имею какими. Но точно не тем, что ищет меня по всей стране с целью поднасрать. Но тогда кто? Я должен попасть в наш бункер. Поднялся я с кресла и принялся вышагивать по кабинету. Нет, сухо обрезал меня Толя. Тебе нельзя сейчас уезжать. Мы сразу потеряем всё, что уже имеем. Ты шутишь, что ли? Завёлся я с полоборота. Там, Вика, там наши люди, ты это понимаешь? Понимаю, кивнул тот. А ты понимаешь, что твоя власть здесь ещё не утверждена? Езжай и вернёшься к разбитому корыту. А ты на что? посмотрел ей ему прямо в глаза. Зачем тогда мне нужен ты? Я не мыслю твоими масштабами, покачал головой Толя. Но смогу выяснить, кто наполна бункер. И да, Это было обидно. И извини. Мне в самом деле вдруг стало стыдно, потому как он был прав, а я просто злился и специально говорил обидные вещи, чтобы он почувствовал то же самое, разозлился. Ничего, я понимаю, сухо улыбнулся тот. Поэтому и говорю, остуди голову. В данный момент ты не похож на того, за кем хочется идти, а вот на истеричного подростка очень даже. Так, значит, там было много следов? Я обернулся к волу. Да, кивнул тот. Но в скидку машины 3 точно прошли. Ну и плюс наши техника тяжёлая, то есть они скорее всего точно знали, зачем идут. Вот и я говорю, что наше местонахождение нужно знать наверняка. Просто так наобум никто грузовики по горам гонять не станет. Я воспользовался советом Толи. Попытался успокоиться и рассудить холодно, без лишних эмоций. Похоже, придётся учитывать, что они превосходят нас во всех отношениях, достаточно даже того, что имеют машины, и это, скорее всего, далеко не предел. Все молча смотрели на меня, пока я ходил по кабинету взад вперёд, заложив руки за спину, и высказывал вслух сумбурные мысли. Но это помогало. Нервы успокаивались, а мозг всё глубже погружался в анализ. Нас никто не искал. Вдруг остановился я, сделав правильный вывод. Их просто увидели, когда они откапывали машины. Скорее всего, кивнул Толя, подтверждая мои догадки. Эти кто-то наверняка расположились недалеко. Рядом с нами Снежинск, закрытый город. посмотрел я на улыбающегося толю там могла сохраниться техника военная я перевёл взгляд на лешего тел говоришь не было нет абсолютно кивнул тот в ответ насчёт крови не уверен там всё чёрное после пожара но без раненых точно не обошлось а что со второй дверью спросил я они ведь могли её запереть это же бункер как раз рассчитан на защиту Открыта была, почесал переносицу Волл. Точно, я ещё внимание обратил, что её не взрывали, не пытались выломать. Думаешь, они сами сдались? Я очень на это надеюсь, кивнул я. Только в этом случае они все живы и здоровы, но это не отменяет того, что мы обязаны их найти. Толя, возьми Лешева и осмотрись там. Выясни, кто приходил и где они сейчас. Я один пойду. покачал головой тот. «Там ребята должны уже мотоцикл сегодня оживить, так что обернусь быстро. Сутки максимум двое». «Хорошо», — кивнул я. «Ладно, расходимся, дел еще очень много. Да, Леший, задержись, у меня для тебя будет задание». Волл и Толя вышли из кабинета, а я снова уселся в кресло. С силой провел ладонями по лицу, пару раз глубоко вдохнул и постарался перестроиться. Нужно было решать и другие, не менее важные задачи. Ты как смотришь на работу под прикрытием? наконец обратился я к Лешему. Да ты же знаешь, шеф, я за любое движение. ухмыльнулся тот. Что конкретно требуется? Нужно внедриться в группировку центровых, посмотрел я ему в глаза. Ну и сам понимаешь, желательно стать там своим, а в идеальном варианте ещё и подняться по службе. Это можно, Не колеблясь ни секунды, выдал своё согласие он. Насчёт службы, конечно, не уверен, но выяснить всё, что нужно, смогу. Ты не понял, улыбнулся я. Мне не просто информация нужна, тебе придётся устроить там революцию, найти всех недовольных и замутить заговор, создать раздор внутри. Сможешь? Да хрен его знает, почесал макушку тот. Вроде всё просто, Но как там по факту дела будут обстоять, не знаю. У них очень большая организация, пояснил я. А в таких, как правило, всегда есть те, кто недоволен властью, их просто нужно найти. Слушай, общайся, и через пару дней сам всё увидишь. Когда определишься, начинай подтачивать, и лучше всего делай это на примере. Мол, вот на востоке, в лагерь Тимура под себя человек подмял. Так там говорят, и еда вкуснее, и уважения к людям побольше. «Но действуй очень осторожно, не спеши, понял?» «Принял!» — кивнул тот. «Связь каким образом?» «Чоп Толлин, помнишь, где?» «Само собой!» «Вот там, под подоконник, закладки делать будем каждые двое суток. Если что изменится, вторым местом торговый центр пока определим. Тот самый, где мы велосипеды взяли. Там к эскалатору бумажку подбросить можно». «Прям что, Ирлиц!» — хохотнул тот. Круче, Леший. Тебе нужно быть гораздо круче. В качестве платы за вход можешь предложить толину за начку. За одну первую записку в чё поставишь. В том случае, если внедриться, конечно, получится. Я умею производить хорошее впечатление, растянул губы в улыбке тот. Я ж красавчик. Красавчик, ухмыльнулся я в ответ. А наших пролюбил. Ну, Глеб Николаевич, Выпучил глаза он. "Я-то тут причём?" "Да знаю", отмахнулся я. "Ладно, свободен. Выдвигайся в ночь, прикинешься бродягой, где-нибудь на их территории спать ляжешь. И не забудь в грязи изволяться, а то чистую уж очень не поверят". "Есть в грязи изволяться?" зачем-то козёрнул он. "Всё, иди уже", махнул я рукой в сторону двери. "И меня тяй ко мне пригласи". Тот к слову оказался очень хорошим завхозом. Всегда знал, где какие работы проводятся, сколько остатков провизии на полках, что требуется для ремонта и многое другое. Единственный минус это отсутствие способности к самостоятельным решениям. Вот хоть тресни, а проблеме доложит в лучшем виде, даже решение уже найдёт, а дать команду её устранить ну никак. Пока от меня точного указания не получит, с места не сдвинется. Да, где-то оно может и хорошо, но когда подобное происходит на постоянной основе, в общем, туговат парень в этом отношении. Я хотел было Толю на командование лагерем посадить, но тот устроил настоящую истерику, напрочь отказался от всей этой кутерьмы, и я его прекрасно понимаю. Всё же он человек совершенно другого склада ума. Можно было, конечно, принудить, заставить, так сказать, но толку с этого не выйдет. Вот пока я рассматриваю на эту должность метяя, но всё уже сводится к тому, что управленца из него не получится. Как промежуточное звено в механизме, да, но не самостоятельно. В бункере были люди, способные возглавить поселение, но вы пока они вне зоны доступа. Ох, надеюсь, этот вопрос быстро решится. И всё же странно. Если они сами вышли из бункера, тогда почему не приехали сюда? Ведь все знали, что мы направились в Екатеринбург. Выходят они в плену или я ещё чего-то не понимаю? Ладно, будем ждать, что удастся выяснить то ли. Пока рано делать какие-то выводы. Ой, Завали! Заглянул в дверь здоровяк. Да, Митяй, проходи. Указал я рукой на стул. Ты договорился с северными? Ну, вроде как. Замялся тот, так и не опустив задниц на стул. Там, короче, условия тоже начали выдвигать. Да ты присядь, что ты как этот вечно? настоял я. Не знаю, кому как, а мне всегда некомфортно, если передо мной кто-то стоит во время разговора. Каюсь, сам часто грешу, могу в пылу размышлений сорваться с места, но в итоге всё равно сяду, когда дело дойдёт до общения. Да я это. Ладно, что мебель возить? У меня вон партки. Сядь, жёстко повторил я, и тот наконец опустился на стул. Что за условия? В общем, велели передать, чтобы вы одни пришли, слегка поморщившись, ответил тот. Я им говорил, что это херня всё. Скажи, что я согласен, перебил его я. Но ведь оно это, как его, Опасно может быть. Митяй, жить вообще вредно, от этого умирают. Э-э, ну так-то да, заулыбался тот. Так вы это что, в самом деле, что ли, один пойдёте? Ну я же не совсем идиот. Парни издалека прикроют. Ты мне встречу организуй, а уж как и с кем туда идти, я как-нибудь сам разберусь. Ладно что? пожал он плечами. Там еще, это самое, ну, пацаны вчера людей встретили. Так те им сказали, что у южных нездоровая канитель с центровыми. Вроде как те склад на нейтральной зоне нашли, ну, а другие на него права заявили. Мить, а кто нашли-то? Ну, как это кто? Южные, конечно. А центровые внезапно решили границы подвинуть. Мол, наша тут земля и все такое. Хотя территория ничейная, спорная, то бишь. Сегодня утром закусили. Даже стрельба была, но пока вроде без жертв. На завтра стрелу забили. Хрен знает теперь, что получится. А нас это каким боком касается? Ну так это же, как его, пацаны спрашивали, может, мы помочь хотим, а склад П на П раздербанем. А что там за склад? Есть вообще ради чего в чужие разборки влезать? Там, короче, раньше завод был. Он ещё в 90-е остановился. Но там время такое было. Мы раз туда с пацанами, Митяй. А, да, Сарян. Ой, то есть извините. Ну, склад там, короче, этот, оптовка какая-то. Бухло там точно было, я помню. Мы туда на юбилей тёщи гоняли, коньяк подешевле, чтобы. Бухло, говоришь? Всерьёз задумался я. Знаешь что? Отставить пока с северными встречу. Организуй лучше с югом. «Ха, да ка чего там делов-то? У нас с ними по жизни мир, связь налажена». «Они что, тоже из этих?» «Каких?» «Ну, ваших бандитских, не знаю, как правильно». «А, не, они нормальные, работяги. Там просто как-то так исторически сложилось. У них же эти, казахи в основном, а наш бо... ой». «Я тебя понял», — усмехнулся я. «Ладно, давай пообщаемся с ними. Организуй встречу». Так они хоть сегодня от самое. Я понял, всё сделаем. Их к нам? Да, Меть, лучше они к нам. Если их, конечно, Тимурка на цепи не смутит. А, не это им похеру, отмахнулся тот. Они уже давно в курсе, что у нас власть сменилась. Даже вроде как рады. От него так-то чего угодно можно было ожидать. Так, ты про северных всё равно не забывай. Как со складами вопрос решим, пусть место и время определяют. Сделаем. Все, свободен. А, и еще, ты сразу на все условия заранее соглашайся. Мы уже по факту что-нибудь думать будем. Не то переговоры навечно затянутся. Центровые все прибывали, и казалось, им не будет конца. Наша горстка из сорока человек теперь уже не выглядела столь грозно и внушительно. Скорее наоборот, мы казались жалкими никчемными выскочками, посмевшими огрызнуться на мастодонта. Однако обратного пути нет. Стоит уступить лишь раз, и всё пропало. Затравят, станут диктовать свои условия и границы, которые ещё вчера считались незыблемыми, окажутся лишь формальностью. Притом только для сильной стороны, а слабому больше ни в жизни не удастся её пересечь. За одно это был довольно хороший шанс заявить о себе, желательно громко, чтобы не забывали. Сам конфликт, в принципе, тоже на руку. Если леший сработает, как я запланировал, мы расколем единое целое и переработаем по частям. Но главная задача отстоять эти склады, выиграть хоть одну битву. Вот только что-то мне подсказывает, просто не будет. Возможно, так повлиял вид огромной толпы народа. Человек 300, не как не меньше. Превосходство почти в 10 раз. И это в самом деле выглядит устрашающе. Конечно, мы подготовились. Вол помог соорудить ловушки, Потнер оставил снайперов, а Платон, лидер группировки «Южан», спрятал небольшой отряд. В его задачу входила внезапная атака во фланг. И все это в совокупности могло бы сработать даже с тройным перевесом, но никак не с кратным. Для себя я тоже определил оружие массового поражения. огромную водонапорную башню, сваренную из листового железа. В случае совсем уж плачевного положения, я просто раскатаю её людей. Да, это жестоко, но подыхать за ящик коньяка это вообще полный бред. Надеюсь, и центровые это понимают. Платон, мы же тебя предупреждали! Вышел вперёд, видимо, их предводитель. «Это спорная территория, и у тебя нет на нее права!» «Как и у тебя, Слава!» — крикнул в ответ тот. Сейчас он стоял слева от меня. Ему было страшно, я это видел. Впрочем, он этого и не скрывал, и даже попытался включить заднюю, когда увидел толпу, что выставили против нас. По крайней мере, намекал. «Может, ну его нафиг этот склад? Что, мы другой, что ли, не найдем?» Но я не дал ему отступить. Как раз таки привел те самые аргументы про сильных и слабых. «Платон, ну ты же разумный человек!» Продолжил переговор и противник. «Неужели ты хочешь подохнуть здесь, за банку тушенки? Петрович сделал тебе щедрое предложение. Десять процентов от того, что найдем. И даже позволил самому выбрать товар. Ты же знаешь поговорку, Платон!» Жадность Фрайера сгубила. Мы делим всё поровну на три части или никак, выкрикнул я. А ты вообще что за хуй, чтоб с тобой делиться? Тут же отреагировал слава. Я тебя не знаю. Тот факт, что ты Тимура завалил, ещё не даёт тебе права распоряжаться его территорией. На твоём месте я бы вообще не вякал. Не то мы можем повнимательнее присмотреться к вашей вшивой шайке. Твой Тимур жив и сидит на цепи, как шелудивый пёс. Вернул я ему ответ, а затем специально спровоцировал. И если ты не прекратишь гавкать, я прикую тебя рядом с ним. Мы озвучили свои условия. Славик молча развернулся и ещё среди толпы своих людей Платон болезливо покосился на меня. Того и гляди, сейчас спустится на утёк. Но нет, сдержался. Видимо, мой самоуверенный вид так на него подействовал. Вот только на самом деле внутри меня всё протестовало, а разом кричал благим матом: "Беги, идиот, уноси ноги, пока они всё ещё тебе принадлежат". "Не слишком ты его", кивнул Платон в сторону центровых. «Может, стоило согласиться?» «Нет», — я упрямо покачал головой. «Или все, или ничего, по-другому не будет. Десять процентов — это даже смешно, как объедки собаки». «Зато живы останемся», — пожал плечами тот. «А я подыхать и не собираюсь», — ухмыльнулся я, а гормоны и без лишних усилий сейчас в достаточном объеме летали по крови. Прошло не менее 3 минут, прежде чем из толпы снова появился слава. Петрович делает вам последнее предложение. А следующее, что вы услышите, станет выстрел в ваши тупые головы. Задвинул он пафосную речь. Видимо, у босса сегодня хорошее настроение, и он разрешит взять вам 30% товара на двоих. Я бы на вашем месте согласился не думая. А ты не на нашем месте, придержал за руку Платона, который было уже открыл рот, чтобы выразить свою лояльность. Делим в равных долях на три части, и это тоже очень щедрое предложение. Базу нашёл Платон, она по всем моральным законам принадлежит ему. Посему выходит, предлагать что-либо вы не вправе. На сей раз Слава не стал уходить в толпу. Он поднёс рацию к губам, после чего сразу отдал сигнал к началу атаки.